«Богдан. Я запомнил, когда должна была приехать на работу Ксюша. И приехал раньше. Да, подготовил небольшой подарок и быстро слинял, потому что было у меня еще одно, пожалуй, самое важное дело, на которое потратил чуть больше двух часов. Естественно, на работу опоздал. Когда приехал, то Ангелина уже сидела в приемной за столом моего секретаря и что-то смотрела в телефоне». «Привет!» – пропела нежным голосом и встала. «А где твоя няня?» Так и запомнила она Ксению. «Сегодня не выйдет. Какое-то ЧП дома произошло», – сказал предельно спокойно, сдерживая свои эмоции. «Ох, надеюсь, все хорошо. Как отменно играет, просто слов нет». «Тоже надеюсь». Открыл кабинет, и девушка зашла в него первой. Вот интересно, как она собиралась за мной ухаживать в больнице. Элементарно придержать дверь не смогла. Хоть и видит, что мне тяжело, но глазами только хлопает. Либо реально не понимает, как себя нужно вести, либо дурачится. Как только устроился в кресле, Ангелина начала петь соловьем о том, как сильно меня любит и жить без меня не может. Ага, осталось только уши развесить и медленно снимать с них лапшу. Честно старался правильно отыграть свою роль и выдавить серьезное выражение на лице. Но мне кажется, получалось не сильно убедительно. Так и хотелось брезгливо поморщиться, сплюнуть и уйти. Знаешь, я тут подумал... Даже голос охрип, потому что эти слова говорить девушке совершенно не хотелось. Тем более прекрасно знал, что где-то рядом спряталась Ксения и подслушивает. В лучшей кандидатуре мне просто не найти. Предлагаю узаконить наши отношения. Перевел дыхание, отвел взгляд в сторону. Ангелина завизжала от восторга. Заявила, что согласна, что давно мечтала услышать от меня эти слова. «Давай пригласим твоего папу и обсудим все детали предстоящего торжества. Если их скрутят, то я реально буду отмечать этот день». Вышли из кабинета, а Ангелина то и дело пыталась на мне повиснуть. «Мне неудобно идти». Осадил ее очередной порыв, заставляя взять себя в руки. Она лишь кивнула, но довольно быстро снова забылась, словно в одно ухо влетело, а в другое вылетело. В спину мне прожигал чей-то взгляд. Хотя почему чей-то? Я даже знаю, кто мысленно душит и отрывает руки, идущие рядом со мной девушки. Это Ксюша. Вчера во время разговора моя помощница только и делала, что прикасалась ко мне, садилась ближе, неосознанно давая понять, что совершенно с планом не согласна. И мне было приятно, потому что таким образом Ксюша дала понять, что я ей не безразличен. Ангелина сегодня была на своей машине. «Садись!» – радостно сообщила она, и мне ничего не оставалось, как открыть дверь и залезть на заднее сиденье «А почему туда?» В ее голосе прозвучало недовольство. «Потому что у тебя небольшая машина, а мне нужно больше места». Она недовольно поджала губы. «Куда едем?» Назвал ей один хороший ресторан, в котором нас уже должны были дожидаться, и напомнил о звонке родственнику. Вообще сложилось ощущение, что Сергей Николаевич этого звонка ждал. Слишком быстро поднял трубку, слишком быстро согласился приехать и познакомиться со мной. Все-таки Андрей был прав, и его план срабатывает на все 100%. Ангелина слишком торопилась, и я начал опасаться, а доедем ли мы вообще до места назначения. Слишком и резкие движения, машина то рвала вперед, то неожиданно нажимала на тормоза. Два раза чуть не проехали на красный свет, и если бы я ее не остановил, попали бы в ДТП. Когда доехали до ресторана, из машины выскочил слишком резво. Больше никогда и ни за что с ней не поеду. И всех буду отговаривать. Жизнь у нас одна, нужно прожить ее как можно дольше, избегая встреч вот с такими нервными людьми. В ресторане находилось достаточно много людей. Все они были чем-то заняты и на нас особого внимания не обращали. Я видел, что чуть в стороне у окна сидит брат. Узнал его исключительно по одежде и цвету волос. К нему с минуты на минуту должна присоединиться Ксения. а пока, пока сел за стол и предложил Ангелине сделать заказ. Вот тут и началось самое интересное. Девушка только и тыкала пальцем то в одно блюдо, то в другое. Казалось, даже не читала. Ладно, потерплю еще немного, совсем чуть-чуть. Отец Ангелины появился быстро. С радостным видом подсел к нам, положил обе руки на стол. «Рассказывайте». И девушка с радостью сообщила, что ей сделали предложение. Правда, кольцо почему-то не подарили. Не успел купить, пожал плечами. Ангелина пришла совершенно неожиданно. Мне поверили, даже не стали спорить. Дальше зашел тяжелый для меня разговор о предстоящей свадьбе. Но как только дело дошло до гостей и аренды помещения, к нам присоединился еще один мужчина. Он очень спокойно отодвинул стул, Достал из черной папки бумаги какой-то конверт и начал раскладывать это все перед собой. «Извините!» – зашипела на него девушка. «Вы случайно столиком не ошиблись?» «Нет, не ошибся. Рузаева Ангелина Сергеевна и Рузаев Сергей Николаевич?» Те только кивнули, переглядываясь. «Вы обвиняетесь в умышленном нападении на Рудакова Богдана Игоревича и Слепкову Ксению Константиновну». Отец и дочь переглянулись, ведя молчаливый разговор. И первой со своего места сорвалась Ангелина, споткнулась о костыли и растянулась у моих ног. «А я говорила, что это полезная вещь в хозяйстве», подошла улыбающаяся Ксюша, поднимая мои ходули, и села на место моей несостоявшейся невесты. И сразу же вокруг засуетились люди. Кто-то поднимал Ангелину, кто-то уводил ее отца. Другие быстро расспрашивали меня о вчерашнем нападении на Ксюшу. А Андрей отдал диск, на котором имелась запись разговора с Сергеем Николаевичем, где он рассказывает, как лучше со мной поступить. «Спасибо, брат!» Поднялся из-за стола и крепко пожал руку Андрею. «Не ожидал, что ты так тщательно подойдешь к этому вопросу». Он лишь пожал плечами. «Я же сказал, что помогу, а слова на ветер не бросаю». «Так!» — сел он на освободившийся стул, когда в ресторане почти никого не осталось. «Я хочу при этом присутствовать!» Ксюша посмотрела на него и нахмурилась. Не знаю, о чем она там подумала, но явно не об этом. Достал из кармана коробочку и с удовольствием встал бы на одно колено, но не мог. В другой раз обязательно. Глаза девушки расширились от удивления. Она нервно сглотнула. Как раз в этот момент появился официант, который принес бутылку шампанского, фужеры и легкую закуску. Сразу же вслед за ним подошел другой и вручил ей огромный букет роз. Да-да, я подготовился. За спиной заиграла тихая и приятная мелодия. Глубоко вдохнул и резко выдохнул. Ксюша, я понимаю, что наши отношения развивались неправильно. Знаю, что характер у меня не сахар а родственники себе на уме, но все же рискну. «Ты будешь моей женой?» Открыл коробочку. Девушка смотрела на колечко, быстро стирая ладонями набежавшие слезы. «Буду!» Шмыгнула носом и резко встала, чтобы в следующий миг обнять меня за талию. Андрей поднял большой палец вверх и тихо произнес. «На свадьбу-то сумасшедшего родственничка позовете?» «Позовем!» – ответила Ксюша. «Только один не приходи!» «Вот еще!» Брат рассмеялся и ушел, оставляя меня наедине с самой замечательной милой девушкой. Уже моей невестой.